Глава 14. Неприятности продолжаются. На рассвете вознится почтовый карет и грубо толкнул Антракса ногой. Тот невольно оскалился, понимая, что этому парню платили не за это. — Мы почти в кадоне, — сообщил молодой человек, напоминая тем самым, что им слил пора выматываться, если они не хотят быть здесь найдены стражей города. Антракс только кивнул, не желая тратить время на пустые споры. Он поцеловал Лилайну в висок и прошептал. «Просыпайся, птенчик, нам пора». Сонная Лилайна встала и даже выбралась из кареты, так по-настоящему и не проснувшись. «Сейчас пройдем через другие ворота в город, и я уложу тебя спать», пообещал Антракс, сжимая ее руку. Лилайну это устраивало, и она, прижавшись щекой к руке Антракса, зашагала, почти не глядя на дорогу. Полуха слушала, как Антракс говорил стражнику, что они идут в Вавилон. Пришли сюда из Векрада, что совсем не там, где Нересмер. Уже в городе Антракс чуть отстранил ее. — Погоди немного, мне надо вспомнить город и немного подумать, — сказал он, освобождая руку. Лилай назевнула. Было еще слишком рано. Город только просыпался. Они стояли на оживленной улице, где открывались разные лавочки и мастерские. Лилаина по запаху повернулась к булочной, откуда пахло свежей сладкой выпечкой с ароматом корицы, яблок и, как показала женщине слив, беззаботно улыбнувшись, она решила убедить мужа зайти туда ради сладкого завтрака. Так сильно ей нравился этот аромат. Внезапно кто-то толкнул её в спину, пробегая мимо, и резко дёрнул маленькую сумку на её поясе. Та не поддалась, потому Лила у дёрнула в сторону. Она перепуганно ойкнула, взглянув глаза воришке. Это был мальчишка лет десяти, грязный, с разбитой губой, низким лбом, совершенно пустоголовый на вид, но ловкий, как существо бездны. Резко проведя коротким ножом по ремню, он порезал сумку, выхватил кошелек и побежал прочь. Лилайна тернулась за ним, попыталась поймать за руку, но чуть не рухнула. Антракс подхватил ее, не дав упасть. Ну ты чего, смеясь, спросил он. Успела что-то ценное туда запрятать? Деревянные бусики, что ли? Он улыбался, вспоминая давние выигранные ради лейлайны трофеи. Просто его забавляло, что жена хранила безвкусные бусы до сих пор, утверждая, что они ей дороги. Там все наши деньги, отчаянно воскликнул лейлайн. Антрэк тут же перестал смеяться, взглянув в ту сторону, куда убежал мальчишка, но тот успел скрыться в переулке. — Я забрала кошелек. — Прости, — шептала Лилайна, понимая, что ей даже в голову не пришло, что мелкая шалость может стать такой проблемой. Антракс же только выдохнул. Он должен был проверить все вещи сам, да и поймать воришку, вместо того, чтобы смеяться над наивностью собственной избранницы. — Вторая глупость в течение одних суток — это уже слишком, — заявил он самому себе, буквально приказывая собраться. Достал второй кошелёк, он убедился, что там среди медиков рядом с пуговицей лежит одна золотая монета и две серебряных, отложенная на прогулку на рассвете. Хорошо, что он сам не потерял хотя бы его, а люди принца не пытались его даже обыскать. Плохо, что этого не хватит ни на дорогу в Вавилон, ни на возвращение назад. Ладно, сказал он, пряча деньги. Забудь пока об этом. Ты всё ещё хочешь спать или всё же Антрак с многозначительно кивнул в сторону той самой булочной, что приглянулась Лилейне, но та есть уже не хотела, поэтому грустно отрицательно покачала головой. Она пообещала себе, что больше никогда не станет мешаться в планы мужа. Взгляды на виноватое мрачное личико Лилейны, Антрак не мог злиться. Не желая видеть её такой, всё же затянул её в булочную и заявил, что даже на этот случай у него есть план. В действительности плана не было, только идея. Но этого заявления и тёплого свежего клера хватило, чтобы Лилайна всё же улыбнулась смущённо и стыдливо.